я отчетливо прочел слово смерть в его взгляде. Стой, Хэмп, тихо сказал он. Где помощник? Я с недоумением покачал головой. Йогансен, негромко позвал капитан. Йогансен! Где помощник? спросил он у Гаррисона.